Двадцать пятая глава. Сальвадор Лосано. Сальвадор Лосано плюнул на навигатор и перестал ему повиноваться, как только понял, что тот пытается вернуть его обратно на шоссе. «Может, спутник просто не может найти дом?» «Вот же чертова машина!» — думает он. «Заткнись уже!» — шикает он на механический голос. Голос уже в который раз призывает его при первой же возможности развернуться и вернуться на шоссе. «Не надо мне на шоссе, идиотина!» И, наконец, он делает то, что следовало сделать уже давным-давно. Выключает навигатор и останавливается. Он чувствует себя ужасно глупо. Это надо же, ругаться с роботом. А больше всего его бесит, что он сам во всем этом виноват. В прошлый раз произошло ровно то же самое. Они сто лет катались кругами, пока он, наконец, не решился позвонить П.П. Малине. П.П. объяснил им, как добраться. Может, поэтому он и успел хорошенько подготовиться к их приезду и встречал их с улыбочкой. Вот ведь подонок. Ласана точно знает. Дом где-то совсем рядом. Что ж, на этот раз он застанет ПП врасплох. Ласана чувствует, он почти на месте, но как же тут найти дорогу в темноте и без карты? И тут, будто в ответ на его отчаянный вопрос, раздается телефонный звонок, и Ласана ушам своим не верит. «Что ты говоришь, Эва? Нурия одна вошла в дом? Она уже внутри? Но ну, это же безумие!» Лосана хватается за руль, чтобы сосредоточиться ты сейчас где?» Эва стоит на дороге в паре сотен метров от дома. И тут ему приходит блестящая идея. «Включи фары!» — командует он, вылезает из машины и принимается обозревать окрестности. «Вот она!» «Отлично!» — кричит он в телефон. «Разворачивайся и потихоньку езжай назад. Я тут совсем рядом. Мы скоро встретимся. Не вешай трубку. Если потеряю тебя, скажу, и тогда остановишься. Поняла?» Аккуратно руля среди деревьев, субинспектор Лосану бросает взгляд на часы, чтобы удостовериться, что пока что все его полномочия в силе. На часах 23-24. «Пошёл ты нахер, Суреда!» — шепчет он себе под нос.